А между тем, государь в грановитой палате, в Успенском соборе, вообще в официальные минуты жизни, он далеко не чувствует себя на положении такого в обыкновенной обстановке. Там он предмет всеобщего почитания, центр для всех, всегда первое лицо. В своей же детской, наоборот, он еще такой маленький, бессильный, беспомощный. Здесь старшие обращаются с ним небрежно, совсем не хотят считаться с его желаниями. Любимую мамку по смерти матери... Отняли у него силы. Стоило ему сдружиться с Федором Воронцовым, и бояре, опасаясь найти в нем соперника, не задумались на глазах великого князя наброситься на нового любимца, и едва его не убили 9 сентября 1543 года. Однажды ночью одиннадцатилетний мальчик был страшно перепуган. Бояре ворвались в его комнаты, гонясь за боярином Бельским и митрополитом Иосафом 3 января 1542 года. Иван рос в забросе предоставленный самому себе, не всегда заботливо накормленный или хорошо одетый. Мальчик видел вокруг себя, как бесцеремонно расхищали его отцовское добро. Легко представить себе чувство маленького Ивана, привыкшего видеть в себе государя, чувство одновременно и оскорбления, и бессильной злобы при виде того, как ничтожный Тучков — пихал ногами вещи его покойной матери, а князь Иван-Шуйский опирался, сидя на лавке, локтем на постель его отца, великого князя Василия, и клал на нее ногу, наблюдая в комнате за игрой двух братьев Ивана и Юрия. Ребенок видел перед собой врагов. Похитители его прав, но бороться с ними на деле не мог. Вся борьба должна была сосредоточиться у него в голове и в сердце. Самая тяжелая, самая страшная, разрушительная для человека борьба, особенно в том возрасте. Соловьев. Последовательно, ребенок, мальчик, подросток, Иван видел вокруг себя одно насилие, жестокость и бессердечие. Ничего облагораживающего, возвышающего и достойного примера. Пролитая кровь никого не смущала, чужая боль никого не тревожила. Неудивительно, если он сам стал таким же жестоким, бессердечным, таким же насильником, равнодушным к чужим слезам. Уже двенадцати лет он находил наслаждение бросать с высокого терема животных и смотреть, как они разбивались при падении. На пятнадцатом году он скакал со сверстниками по улицам, топтал людей, бил и грабил попадавшихся навстречу мужчин и женщин. Зверь уже тогда сидел в нем. И зверь не замедлил проявиться наружу. Три-четыре месяца спустя после случая с Воронцовым тринадцатилетний мальчик неожиданно для всех показал себя на деле государем и самовластным повелителем, приказав схватить первосоветника боярского, князя Андрея Шуйского, и отдать его псарям. Те, волоча его в тюрьму, прикончили по дороге 29 октября 1543 года. С тех пор, говорит летопись, начали бояре от государя страх иметь и послушание. И страх их был основателен. Опалы идут теперь за опалами. Сослан князь Кубенский 1544 год, 16 декабря. Отрезан язык Бутурлину, 1545, 3 сентября. Едва успел Иван вернуть из ссылки князя Кубенского, как снова наложил на него опалу, на этот раз вместе с другими князьями, Шуйским, Полецким и Горбатым. Не удержался и любимец Федор Воронцов, 1545 год, 5 октября. Через два месяца, однако, всех их вернули ко двору в декабре 1545 года. Иван скорый на гнев и на милость. Он действует под первым впечатлением. Анализ, вопрос, хорошо ли это или дурно, приходит уже потом, и таким, по существу, останется Грозный на всю жизнь.